3.8.10. Отречение апостола Петра. Русская история. Особое место в истории гибели Андрея Боголюбского занимает его зять Пётр Кучкович. То есть один из самых близких людей. И вот он-то, оказывается, среди заговорщиков-убийц. Тем самым отрёкся от прежней дружбы и родственных связей. Так что данный сюжет вполне можно назвать отречением Петра. Более того, именно Пётр Кучкович отсёк руку Андрею Боголюбскому. Это ещё более усиливает мотив отречения. Кстати, Радзивиловская летопись называет Петра Кучкова чуть по-иному, а именно Пётр Курков. Зять. Видно, что в те времена звучание имён и слов как бы плавало, не было ещё окончательно фиксированным. Причём подчёркивается, что Пётр был как бы начальником над убийцами. А с учётом такого обстоятельства отречения Петра, Оно выглядит ещё более выпокло. Очень сильная атроксия. Так что дальше было уже некуда. Евангелия. Отражением Петра Кучковича здесь, скорее всего, является апостол Пётр и известная евангельская история о отречении Петра. Напомним, как описывается данная сцена. И сказал Господь, ну, Иисус: "Симон, Пётр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя". Он, Петр, отвечал ему, «Господи, я с тобой, я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Лука 22, 31, 33, 34. И действительно, в ночи пленения Иисуса Христа его апостол Петр трижды испуганно отрекается от Христа. Лука 22, 61, 62. Хотя потом горько заплакал. Кроме того, повторим, находясь рядом с Иисусом в момент его ареста воинами, именно Пётр нанёс удар мечом. Правда, Евангелия Уклончего заявили здесь будто Пётр Симон поразил некоего раба Малха, как бы отрубил ухо. Может быть, евангелисты по каким-то причинам решили смягчить отречение Петра, отведя на страницах Евангелий удар от Иисуса и направив меч Петра на некоего раба Малха. Смотрите рисунки 3.31 и 3.32. «Сам факт коварного удара мечом скрыть не удалось, но затем перенесли его на другого человека, как бы сгладили, смягчили ситуацию. Однако след истинного события остался на многочисленных старинных изображениях ареста Иисуса в виде отрекающегося Петра, наносящего удар не то Иисусу, не то находящемуся рядом с ним человеку». 3.33 рисунок. 3.8.11. Казнь коварной жены Андрея Боголюбского и гибель предателя Иуды. Русская история. Обращает на себя внимание предательское участие жены Андрея Боголюбского в заговоре. Недаром старинные художники изображали ее стоящей рядом с убиваемым Андреем и держащей в руках его отрубленную правую руку. По-видимому, данный его вот такой женский сюжет попал в тексты якобы XII века из Петербурга, XVI века и является отражением известной истории в сфере. Напомним, что заметный слой в летописной истории Юрия Долгорукова, а потому вероятно частично и в истории Андрея составляются сведения о царе Хане Иване IV Грозном. Смотрите Библейскую Русь и хронологию шеслова 7 пара 22. Он же библейский Артаксиркс. В таком случае вот эта плохая жена князя Андрея является отражением иудейской сферы XVI века, то есть Елены Волошанки, она же Елена Глинской. Примечание: иудейка это евангельский Иуда. Однако нельзя сбрасывать со счетов и другую возможность. Может быть, даже более близкую к действительности. Вероятно, наши летописцы XII века сохранили здесь ещё одно отражение истории Иуды под именем коварной жены Андрея. Речь пойдёт о Свидетельстве новой летописи о начале Москвы. Карамзин сообщает следующее. В Новой летописи о начале Москвы, Синодальная Библия номер 92, сказано, что виновницей убийства была супруга Андреева, сестра Кучковичей. Писано: "Требоваше бо пригорно венья и плоцкаго смешения, со вишася зломыслием на господина своего и по некоем времени оттай". Тайна, приведи их к ложу мужа своего и предади в руки врагам. Вчитавшись внимательно ещё раз, мы понимаем, что перед нами попросту ещё одно отражение истории предательства Иуды. Исаия 38:34. В самом деле, близкий человек, жена обращается к его недоброжелателям, совещается с ними, затем втайне приводит врагов прямо к Андрею Боголюбскому, кстати, в спальню и предаёт его в руки убийц. Потому её и рисовали на миниатюрах, спокойно стоящей рядом с убиваемым Андреем и Исусом, и даже аккуратно держащей в своей руке только что отрубленную руку мужа, из которой хлещет кровь. Рисунок 3.28. Деяния не слабонервных. Тоттище подтверждает пишет. Также и княгиня, возмеяв злобу на князя мужа своего, искали удобное время убить его. Спрашивается, какова была дальнейшая судьба коварной жены? Ведь если перед нами вариант истории предателя Иуды, то вот эта вот жена должна вскорости погибнуть, причём её смерть должна быть представлена как наказание за коварство и предательство мужа. Наш прогноз оправдывается. Согласно новой летописи о начале Москвы, князь, описано, Михаил повесил виновную невестку свою на воротах и расстрелял. Убить же велел бросить в озеро. А теперь вспомним Евангелие, ведь Иуда тоже повесился. Писано: он вышел, пошёл и удавился. Матфея 27:5. Отличие лишь в том, что Иуда сам повесился, а коварную жену приказал повесить князь Михаил. Напомним, что Михаил пришёл на смену Андрею Боголюбскому. Вопрос о смерти коварной жены Андрея явно волновал русских летописцев, однако сведений уцелело мало. Тот ещё вписал о казни же убить и заточении жены в монастырь разногласия. Одни сказывают, что Михаил, придя во Владимир, всех казнил. Другие сказывают, что Всеволод всех он их убийц повелел переломать кости и в корбах в озеро опустить, а жену Андрееву, повесив на воротах, расстрелять и туда ж бросил. От того оное озеро поганое до сих пор именуется. В другом месте тот тищев приводит слегка иную версию наказания убийц Андрея. Тогда князь Чи велел немедленно убийц главных взять, а потом и княгиню привести на суд, где че, недолго испытав осудили всех на смерть. После этого Михалко велел сначала кучковых и Анбала повесить и расстрелять, потом другим 15 головы секли. А затем княгиню Андрееву, зашив в корабль с камнями в озеро, пустили и тела всех прочих за неё побросали. И менее же их велел в первую очередь раздать тем, которые от них обижны. Не коснувшись сам ни малейшего, поскольку сие награбленное осквернница сокровище мое. По-видимому, в отказе князя Михаила прикоснуться к имуществу убийц Андрея звучит тот же мотив, что в Евангелиях по поводу 30 серебренников Иуды писано: первосвященники, взяв серебренники, сказали: "Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови" Матфея 27:6.